Глава 5. Лена. В пятницу проснулась от сильной жажды. Облизала пересовшие губы и посмотрела на часы. О боже, неужели я будильник не завела? Даже на вторую пару не успею. Вчера мы с Соней прилично приняли. Голова теперь по весу, как три. И на каждую давит, сжимая виски. А вечером предстоит развлекательная программа. Так, что делать? Приняла решение не ехать сегодня в универ и написала отмазку старости, чтоб прикрыла, если что. После души позвонила Соне, она не сразу взяла трубку и сонным голосом пробормотала. «Привет!» «И тебе привет!» «Ты тоже проспала?» Поняла, что не одна такая. Да я и не собиралась особо, по опыту зная, что после того, сколько мы выпили, с утра будет тяжко. Хоть у тебя голосок даже бодренький. Соня закряхтела в трубку, видимо, встав с кровати. «После душа ожила, и тебе советую не залеживаться. Ты про вечер хоть помнишь?» Напомнила ей о предстоящем событии. «Конечно. Обижаешь, подруга. После обеда примчусь к тебе. Жди. Тогда до встречи». Положила трубку и подумала, что после вчерашнего пусть немного, но я изменилась. «Видимо, Соня оказывает положительное влияние на меня». Уже нет того страха перед Вадимом, и теперь ни одна я знаю о том, что со мной случилось. В себе лучше не носить тяжелые камни прошлого. Пора уже забить на все и расслабиться». С такими просветленными мыслями принялась за маникюр, педикюр и другие женские процедуры. В районе трех часов раздался звонок в дверь. Вот и Соня нарисовалась. «Лена, посмотри, в чем я иду». А сколько косметики нагребла, половину у сестры забрала. Узнает, точно прибьет. Это все Соня кричала с порога, не переставая, и тыкала мне в лицо открытый пакет. «Свари срочно кофе, и будем приступать!» Выкрикнула на ходу и стала вываливать содержимое пакета на столик возле зеркала. Сонька была как энерджайзер. Вроде только с утра еще была словно умирающий лебедь, еле разговаривала. После кофе и обсуждений предстоящего вечера приступили к покраске. Вернее, Соня приступила, а я подставила ей свое личико. «Расслабься и почувствуй себя звездой на приеме у визажиста». Дала мне установку мастер преображения и принялась орудовать кисточками, тушью и карандашом, как профи. «Спасибо, хоть узнаю, как это – побывать у визажиста. Мне было страшновато посмотреть потом в зеркало», Вдруг не понравится, а недовольством обижать не хочется, все-таки старается. Затем Соня взялась за мою прическу, решили делать легкий беспорядок. Она завила несколько прядей и красиво уложила. Вот и все. Смотрите, принцесса. Она закончила делать укладку и подвела меня к зеркалу. Там я себя не сразу узнала. На меня смотрела очень привлекательная девушка с широко распахнутыми глазами зеленого цвета в обрамлении густых черных ресниц. Пухлые губки слегка подведены блеском. Макияж не казался ярким, но подчеркивал все, что надо. А с этой прической мне казалось, что я действительно похожа на принцессу. Короны только не хватает. Я так долго, завороженно себя рассматривала, что Соня даже смеяться надо мной начала. Вот ты и познакомилась с собой настоящей. А то все как пацанка бегаешь привыкай к новому образу. Буду теперь тебя часто красить, пока сама не научишься». «Так я умею», – заикнулась я. «Видела твое умение», – хохотала Сонька. «Спасибо, Сонечка, ты меня действительно в другого человека превратила», – поблагодарила своего стилиста-визажиста и прихмахера в одном лице. Благодаря стараниям новой подруги почувствовала себя увереннее. «Что тут поделаешь?» Я действительно застряла в образе девочки-скромняшки. Пора взрослеть и больше уделять внимание внешнему виду. А то так и будут за серое мутное пятно принимать, как некоторые. Я надела свое новенькое платье, покрутилась перед зеркалом и задумалась над выбором обуви. Дело в том, что мои ножки привыкли к кедам, ну или другой удобной обуви. Под это платье явно не подходящий. Достала коробку со своими единственными один раз ношенными туфлями бежевого цвета. Обулась и поняла, что сегодня вечером мое место на стуле. Чем меньше буду двигаться, тем больше шансов уцелеть. Соня в это время закончила прихорашиваться и выглядела просто отпадно. Даже в обычные дни она сверкала. Сегодня же светилась в серебристой полупрозрачной тунике с глубоким вырезом на спине – И кожаных, сильно облегающих штанах с туфлями на высоченном каблуке. Макияж был у нее слишком ярким, вызывающим. Черным карандашом были искусно нарисованы длинные стрелки, делая глаза еще выразительнее и ярче, а губы накрашены темной, почти черной помадой. Женщина вамп просто вылитая. Я бы даже не узнала ее, встретив на улице, так сильно косметика изменила милое личико. Сонь! «Ты всегда такая красотка, но сегодня твой образ такой необычный. Это ты культурно пытаешься намекнуть, что я на ветреную девушку похожа? Этого я и добивалась. Хочу разнообразия», – заявила она с довольным выражением лица. «Ты уверена?» – переспросила ее шокированно. «Я имею в виду разнообразие в макияже». Ее развеселила моя реакция. «Надоело всегда выглядеть как леди». Надо иногда эксперименты с внешностью проводить. Тебе виднее. Твоя внешность. Что я могла еще добавить? Она уже взрослая девочка. Ей решать, как выглядеть. Все, пора выходить. Вызываю такси. Набрала номер и продиктовала адрес. Такси приехало быстро, и мы вскоре входили в клуб. В прошлом году саней три раза посетила подобные заведения. В этом месте точно не были. Снаружи здание выглядело не особо примечательным, но при входе внутрь оказалась совсем иная картина. Обстановка строго выдержана в красно-черных тонах. Полукругом стояли столики с диванчиками и стульями. Ветеватая лестница вела на второй этаж. Там располагались вдоль балкончика столики, отделенные друг от друга перегородками. Музыка пока звучала негромко и танцпол пустовал. В клубе собралась уже почти вся группа. Наш стол находился на первом этаже. Приблизились к своим и сели на свободные места. Так я и оказалась между Соней и Юрой. Не очень хотелось сидеть с ним рядом, но пересесть от Сони тоже было неудобно. А вот Юра наоборот, очень даже обрадовался моему соседству. «Леночка, ты прекрасно выглядишь. Мне нравится, когда твои волосы распущены». И в этом платье ты похожа на… Его перебили тостом, и все дружно начали чокаться бокалами, рюмками и стаканами. Вечер проходил в дружеской атмосфере. Мы смеялись до слез над шутками и пародиями на преподавателей или просто вспоминали смешные истории. Чем дальше продвигался вечер, тем больше появлялось неожиданностей и даже сюрпризов. Первая такая неожиданность произошла, когда мы с Соней отправились в туалет. По дороге столкнулись с бывшими подругами Сони, Юли и Варей. Девочки выглядели уже изрядно подвыпившими. «Сонечка, а у нас для тебя есть сюрприз!» Растянула свои большие губы Юля. «О, да ты, наверное, добрая фея, сюрпризы раздаешь!» Ответила ей Соня с нескрываемым презрением. «Вот почему ты такая злая? Поэтому ты одна, таких мальчики не любят!» покачала головой Юлька. «Уйди с дороги, добра стерва!» Грубо отбила ее Соня. Я даже подумать не могла, что она может так ответить. Соня открылась для меня с другой стороны. По всей видимости, уходить с дороги бывшие подруги не собирались. Мне показалось, что их даже забавляла злость бывшей подружки. «А мы хотели тебя на свадьбу к Андрею и Ольге пригласить. Они уже заявление подали». С явным ехидством продолжала Юлька, а Варя стояла рядом, кивала головой и поддакивала иногда. «В таком случае где мой пригласительный? Вы что, незнакомы с правилами приглашения на свадьбу? Ну что ж, вы хоть это выучите. На другое все равно мозгов не хватит». Затем повернулась ко мне. «Лена, пойдем, а то мы опоздаем». И потащила меня в туалет. Туда бы мы точно не опоздали, но состояние Сони оставляло желать лучшего. Трясущиеся руки, нелепые попытки улыбнуться, чтоб не заплакать, и суетливость все признаки стресса на лицо. После туалета вышли на улицу. Соня, ты поссорилась с ними? Что произошло? Я сразу задала интересующие меня давно вопросы: Да, можно так сказать. Лен, мне сейчас очень хреново. Начну рассказывать, расплачусь, тушь потечет. Давай завтра, а сегодня пофиг на все гулять и танцевать, и затащило меня обратно внутрь. Вернувшись к группе, уселись обратно на наши места. Повезло, что Юля свари сидят на другом конце стола. Опять начали пить, есть, смеяться, и все потекло так, словно мы и не отлучались. Юра не сводил с меня глаз, все время пытался поухаживать, задавал нелепые вопросы или делал странные комплименты, отсутствие опыта на лицо. Когда я почувствовала себя довольно расслабленной, вдруг захотела узнать, почему за неделю до 1 сентября он стоял с Олегом, братом Вадима, и мило беседовал с ним возле сквера. Еще раз выпив, со всеми для храбрости, набралась смелости и повернулась к нему. «Юра, я тут вспомнила, что видела тебя за неделю до начала учебы в центре возле сквера. Ты стоял там не один, а с парнем беседовал». «Да?» «Интересно, не помню с кем. Часто бываю в центре. Как он выглядел?» Он даже лоб наморщил, пытаясь припомнить. «Нормально не рассмотрела. По виду на качка похож. Невысокого роста и родинка на лбу посередине». Стала описывать внешность Олега. «А чего не подошла? Ты, наверное, близко была, раз родинку смогла заметить?» Удивился он. «Я очень спешила, извини». «Да уж». Насчет родинки перебор получился. Зря ляпнула. «Да ладно, ничего. Это я был со своим лучшим другом Олегом. Мы с ним постоянно тусуемся. Иногда втроем с его братом. Они два качка, ты правильно заметила. Тягают железо, участвуют в турнирах». «Понятно», – пискнула я. Больше выдавить слов не получалось. Все прояснилось окончательно. Только неизвестно, знает ли он о похождениях братика своего друга. А если еще нет – а потом узнает и захочет помочь по-дружески, в машину затолкать, например. Срочно надо от него сваливать, пока я еще держусь. «Сонь, пойдем танцевать, ну пойдем!» Вцепилась в ее руку и начала дергать. «Идем, идем! Раз подруга просит, я готова поддержать!» Соня вылезла и кнула и, пошатываясь, отправилась вслед за мной. «Значит, она пьет больше меня, судя по ее виду. И это неспроста». Надо выяснить причину. Похоже, у нее серьезные проблемы, и она хочет забыться. Пробрались внутрь толпы танцующих и стали пританцовывать. А потом и отрываться, пока двое странных парней не пристроились рядом.